Не своя собака, просто он прибегал каждый день, а ты для него что-нибудь да припрячешь. — Когда у меня наладится с ресторанным делом, — фальшиво протянул Элберт, — возьму тебя на работу. — Будешь шеф-поваром. — Ясное дело, — фыкнул Джим, — шеф-повар по яичнице. — Что ж ты мне и помечтать не позволишь, — плаксиво прозвучало в ответ. Джим стиснул зубы. Проклятая сентиментальность. Что у него, что у Элберта. Плаксивое кривляние. Только Элберт однажды добьется своего, а он нет. И Джим вспомнил о Мэй. Однако ненависти к Элберту не испытывал. Жирное, раскрасневшееся лицо ненависти у него не вызывало. — И не забудь, — снова завел было Элберт, — что ты меня вытащил с улицы. А вот уж это вызывало у Джима отвращение. Добряк Элберт, ах, какой мягкосердечный! Отправил его обратно на улицу подставлять задницу своим дружкам. Когда дверь паба открывалась, был слышен шум дождя. Входили люди с газетами в руках, обсуждали события, предстоящие на той неделе, когда все начнется, и демонстрации, и Блэра с Бликсом, кто прав. Высказывались, как будто их мнение важно для того, чтобы прочистить мозги кому-то там в пустыне. «Никому нет дела, что люди говорят», — подумал Джим. «Помер, и нет у тебя ни имени, ни адреса». Лицо у Элберта припухшее, красное. — Волнуется из-за слежки. Вот и Бена выследили. Довели до дому, где, на счастье, никого не оказалось, но все равно понятно, что он там не один, в этой дыре, недалеко от Элбертовой конторы, в Брикстоне. — А что ваш муфтий? — поинтересовался Джим. — Записался добровольцем на войну в Ираке и готов погибнуть в бою против собратьев. Он допил стакан, и новая пинта тут же появилась на стойке. здешний персонал... Относился к нему с симпатией, Джим заулыбался, а Элберт поморщился, будто надкусил что-то кислое, когда Джим выпустил ему в лицо струю сигарного дыма. «Прикинь, что тут будет? Заходишь в метро, а выйдешь оттуда живым или нет, неизвестно», — заговорил Элберт. «Вот она, его навязчивая идея с 11 сентября. Слушай, ты ведь ждешь, не дождешься, когда что-то случится, так?» Хмэкнул Джиму случайно, толкнул какого-то толстого и довольного господина, который, стоило только Джиму сверкнуть глазами, будь он намерен потребовать удовлетворения, немедленно начал извиняться и перешел со своей дамой к другому концу барной стойки. Элберт продолжал плести чепуху про грядущие события «Нет, ты вообразишь, что это — эвакуировать целый город? Или вот поезда под землей, когда обрушился туннель?» Джим оборвал его речь, собрался уходить, сунул ему конверт. Чем проще, тем надежнее. Старый способ, проверенный Элбертом и безупречный. Элберт взял деньги, но тут же сообщил, что у него для Джима денег нет. А тот уже протянул руку и смотрел теперь озадаченно, сердито. «Пойми, опять этот плаксивый голос. Мне надо подумать о будущем». Вот от отчего Элберт не носит деньги при себе. Он теперь не имеет дела с наркотой. Пьет, как все люди, пивко и собирает дань, заставляя других бегать по городу. Вот и все. И здесь, в пабе, Джиму не до разборок. Тот расписывает грядущие ужасы, а сам спокойно и домовито готовится к ним, как белка к зиме. Собирает припасы. Джим побледнел. «Думаешь, я хоть раз сам зайду в твой вонючий офис в Брикстоне за товаром?» «Ошибаешься?» И как не пытался Элберт его утихомирить, успокоить, Джим думал, вот люди могут в деталях воображать катастрофу, потому что уверены, им-то ничего не грозит. «И с Беном встречаться не буду», — продолжал он упорствовать. В итоге договорились что Джиму позвонит Хисхам. «Ты видел объявление про Мэй?» — спросил Элберт напоследок и похлопал его по плечу. Проходя по улице Кентиштаун, он через окно гарден китайской забегаловке, увидел дэва с пакетиком жареной картошки и зашел внутрь. Дэйв просиял начал сумбурно докладывать, будто именно Джим поможет навести порядок. Про пять фунтов украденных для сестренки и про скандал, и что дома он ночевать не будет, хотя сам не знает, куда податься. А ребята пообещали, дескать, можно к ним, но его кинули. Джим заказал маленькую порцию картошки и блинчик с овощами, и они уселись на зеленую скамейку у окна — только они не сразу вышли, а остались перекусить здесь, под наблюдением четырех-пяти китайцев, которые что-то готовили или убирали за прилавком, поглядывая в зал. Вдруг в низком потолке открылся люк, и три женщины спустили оттуда лестницу. — Средняя палуба, — хмыкнул Джим. — Размножаются там, как кролики, потом лезут вниз и расползаются повсюду, куда ни плюнь. Дейв испуганно взглянул на него, но уже через секунду твердо возразил.